Глава двадцать четвертая «Какой взрослый пирожочек!» – просюсюкала я, подхватывая племянника на ручки. Хотя на фотографиях он выглядел больше, чем вживую, живую, но определенно стал больше того комочка, что я видела в прошлый приезд. «На фотографиях дети всегда выглядят старше», – Усмехнулась Шихнас, садясь рядом со мной на диван. «А где Ася?» – спросила я, трогая маленькую ручку Аслана. И умиляясь ей. Младенцев я видела нечасто, дети других сестер были уже взрослыми, а когда они были маленькими, то не представляли для меня интереса, так как я сама в это время была ребенком. — В садике. Няня должна ее забрать в три, — сказала Шехнас, не выглядя при этом довольной. «Няня — Няня? — удивилась я, зная непреклонность сестры в этом вопросе. Она была категорически против того, чтобы чужая женщина смотрела за ее детьми. Няня только забирает и приводит ее из садика. И это временно. Я ничего не успеваю, но как только Аслан подрастет, я снова возьму все в свои руки. Мансур буквально заставил меня смириться с присутствием помощницы. Шехнас раздраженно закатила глаза. Аси все еще посещает детский сад? Я думала, она больше туда не ходит. Не ходила первые несколько месяцев после рождения Аслана. Но я смогла ее уговорить. Ты бы видела, как она о нем заботится. Моя сестра с нежностью взглянула на сына. Мы так волновались, что она будет ревновать. Ты выглядишь счастливой и цветущей, несмотря на то, что сильно похудела. Оглядела я Шехнас. Ты прямо как Мансур. Он меня постоянно достает из-за моего веса. Думает, я морю себя голодом. «Но ты и впрямь похудела», – заметила я, вспоминая ее пышные формы после родов. «Это из-за грудного вскармливания, как объяснил мне врач, которому меня отправил одержимый муж. Ты не представляешь, как он может достать со своей опекой и беспокойством». «Кажется, представляю. Оскар способен доконать святого своим желанием контролировать». Горячо поддержала я ее, совершенно забыв о том, что сестра не в курсе наших изменившихся отношений с мужем. «А зачем ему контролировать себя?» – удивилась Шехнас. «Ну, у нас как бы отношения…» – выдохнула я, замявшись, но сумев все-таки сказать это. «Что, серьезно?» – скакивая с места, спросила она. «Вы же терпеть друг друга не можете. Хотя о чем это я?» – стукнула она себя по лбу. «Мне ли говорить о неприязни?» Я хихикнула от выражения ее лица, чего малыш на моих руках радостно взвизгнул, пытаясь повторить мой смех. «Это что же получается, ты теперь замужняя женщина? По-настоящему?» – спросила Шехназ. «Прикинь, и главное, замужем за кем? Кто бы сказал, не поверила!» – покачала я головой. «Я, кстати, без ночевки. Вот такие прелести брака!» же знал, что бабник и шутник окажется таким собственником. Обрадовалась я тому, что сестра так спокойно отреагировала на мои новости. «Учитывая, что мне тоже запрещено проводить ночи вне дома, прекрасно тебя понимаю, хотя мне и негде их проводить», – улыбнулась она. «Ты так и не помирилась с мамой?» – спросила я. После того, как по вине нашего отца муж нас летел с лестницы, пытаясь удержать от падения мою сестру, Ее отношения с семьей разладились в конец. А уж после того, как она перестала полностью их обеспечивать, мама вообще перестала с ней разговаривать. «Нет, да и я не хочу этого». После того, как сама стала матерью, поняла, как неправильно она вела себя со мной. Мать не должна так поступать со своими детьми. И Мансур прав, что запрещает мне ездить в тот дом. «Я тоже не горю желанием их видеть». Ездила в прошлый приезд только для того, чтобы свекры не подумали плохого. Давай не будем портить себе настроение разговорами о них. Прервала меня Шихнас. Пойдем на кухню, я такой тортик испекла. Думаю, пироженка не расстроится, если мы разрежем его без нее. И как ты все успеваешь? Покачала я головой. И готовишь, и за детьми приглядываешь. Да еще и блок свой не забросила. Секрет прост, у меня есть муж, подмигнула мне сестра. Мансур теперь работает только до четырех. Можешь себе представить? Нанял себе зама, на которого спихивает всю самую пыльную работенку. Говорит, что не хочет пропустить полжизни в офисе. И это тот человек, который не представлял своей жизни без работы и этого магазина. Повезло тебе с ним. Вот Оскар совсем не готов жертвовать своими интересами. Вздохнула я. «Ой, кажется, пирожок заснул», – удивилась я, ведь минуту назад он бодрствовал. «И вовремя, я его как раз покормила перед твоим приездом. Давай-ка его уложим». Аккуратно перехватив у меня малыша, Шехнас переложила его в люльку, стоявшую на кухне. «У нас такая в каждой комнате стоит», – заметив мое удивление, хихикнула она. Сначала поставили только на кухне, но пироженка заявила, что в ее комнате обязательно должна быть такая же, так как она хочет присматривать за братом, пока он спит. «Эта девочка – просто нечто. Надеюсь, моя дочь хотя бы в половину будет такой же милой, как Ася», – мечтательно вздохнула я. «Ты что, беременна?» – поперхнулась чаем нас. «Нет, конечно», – я округлила глаза от удивления. Я имела в виду в будущем, какой ребенок, когда у меня муж хуже любого ребенка. Нет уж, детей нужно заводить в свое время. Сначала учеба, потом стажировка. И, уже устроившись на хорошую работу и закрепившись в жизни, можно подумать и о потомстве. В жизни не все идет согласно плану Залина. Иногда некоторые вещи сильнее нас. Только не в моем случае. Я люблю детей, но чужих. Для моих еще не настало время. «Ангелок, я дома!» Раздалось со стороны холла. Не удержавшись, я издала смешок, заметив, как смутилась сестра. Шехнас тут же подскочила и удрала из гостиной, явно для того, чтобы успеть добраться до мужа прежде, чем он скажет еще что-нибудь в том же духе. «Сейчас будут обниматься!» Удрученно покачала головой Ася, сидевшая рядом со мной. Мы провели прекрасный день, приготовили сладости и ужин, а потом ждали зятя, чтобы накрыть на стол. «Да?» – спросила я, развеселившись и думая о том, что надо бы сказать сестре, чтобы они с Мансуром были поаккуратнее с объятиями при ребенке. «Ага», – как ни в чем не бывало, – кивнула девочка. «Они обнимаются и перед работой, и когда папа возвращается тоже». «Зачем взрослым столько обнимашек?» Когда люди любят друг друга, они обнимаются. Попыталась я объяснить ей суть поступков взрослых. Добрый вечер. Поздоровался со мной зять, входя в гостиную. С приездом Залина. Мансур был значительно старше моей сестры. И я испытывала смущение в его присутствии, тушуясь перед этим с виду суровым человеком. Трудно было представить, что он был способен на все те милые вещи, которые делал для моей сестры. «Папа, меня тоже теперь обними!» – потребовала Ася и понеслась ему навстречу, не дав мне ответить. Я заметила, как зарделась сестра, пойманная за тем, чем занималась в холле со своим мужем. «Спасибо, зять. Как ваши дела?» – подождав, пока племянница поздоровается и расцелует его, ответила я. Покончив с формальностями, мы перебрались на кухню, где Мансур в очередной раз удивил меня тем, Что не стал ждать, пока для него накроют ужин, а сам вызвался помочь, несмотря на возражение сестры. Сядь и дай мне за тобой поухаживать, рассмеялась Шехнас, в конце концов, толкая его в сторону стула. Было просто удивительно видеть ее такой открытой и счастливой, учитывая то, какой зажатой она была раньше изменение на лицо. Неужели любовь настолько меняет людей? Я тоже изменилась. То, что я влюбилась в Аскара – неоспоримый факт, и даже если бы я захотела, то не смогла бы этого исправить. Ведь сердцу не прикажешь, кого любить. Но, по крайней мере, я могу контролировать свое поведение и не дать Аскару разбить мне сердце и испортить жизнь. Ведь любовь не всегда приносит счастье и покой, как это произошло в случае с моей сестрой. «Ты выглядишь задумчивой». Через некоторое время после нашего отъезда сказал Скар: Как прошел день? Он приехал за мной в 9, хотя договаривались мы на 10 вечера. Его нетерпение излило и радовало меня. Было бы глупым отрицать то, что его внимание до сих пор заставляло тысячи бабочек порхать в моем животе. Отлично провела время с племянниками. Ася так выросла. Господин Мансура не заметит, как быстро его порог начнут обивать претенденты на руку дочери. Поделилась я. Ася, пачерица твоей сестры, уточнила Скар. Не называй ее пачерицей. Она ее дочь. Им не нравится, когда так говорят. Поправила я его, вспомнив, как болезненно сестра относилась к этому вопросу. Хочешь сказать, господину Мансуру не нравится? «Ни одна женщина не примет ребенка мужа, а другой женщины, как родного», – удивил меня Оскар своим высказыванием и тоном. В них слышалась какая-то затаенная злость, которая явно не относилась к семье моей сестры. «Зря ты так говоришь. Шехнас любит эту девочку так, как не любила бы родная мать». Она заботилась о ней задолго до того, как вышла замуж за ее отца. И, может быть, именно этот ребенок стал основной причиной, побудившей ее на союз с Мансуром. Зачем-то объясняла я Оскару. Я не в первый раз заметила странности в его поведении. После нашего приезда сюда он стал вести себя странно и непривычно. Исчезла его легкость, словно он все время сдерживал себя от чего-то. «Хорошо, если так. Как насчет мороженого?» Сменив тон на игривые, спросил Оскар. «Домой совсем не хочется». «И что ты предлагаешь?» Решив, что совсем не против небольшой прогулки, спросила я. Все-таки я соскучилась по родному городу. «Поедем в парк?» Спросил он. «А не поздновато?» «В браке есть свои прелести, ботаничка», подмигнул мне муженек, останавливая машину на светофоре и поворачиваясь ко мне. «То, что нельзя девушке, можно замужней женщине». Да, а я-то думала, что уже испробовала все эти вещи. Оказывается, еще что-то осталось, поддержала я его игривый тон. Ты себе даже не представляешь, сколько всего еще ты не испробовала, скользя пальцами по моему рту, прошептал Оскар, явно намекая на то, что я категорически отказывалась делать. Менет, вот что было его идеей фикс. Честно, я не понимала, вокруг чего такой ажиотаж. И если бы не желание дразнить его из раза в раз и иметь в своих руках рычаг давления на этого парня, я бы давно сдалась и сделала ему это чертов минет, которого он так жаждал. Но я была бы не я, если бы он достался ему так просто. Всему свое время, зайчик. Наклоняясь к Аскару и мимолетно целуя его в шею, прошептала я. Хоть я и вела себя по большей части безразлично, но все же скучала по нему не меньше, чем он по мне.